Смотрите, девчонки, вон Нинка идёт. Ой, не случилось ли что-нибудь? Че это ты такой чудной? Такой? А, Нин, ну что ты так смотришь? Падли с твоей скамеечки, Здесь проблемы вечные. Общественным. Так, вся дружная капелла в сборе, собрание считаю открытым. Уже поел, чего быстро -то? А, теперь не до еды. Уу, ты любишь танцы, Да. комова. В клубе танц-кружок открылся. Пишу тебя. Я сейчас погляжу, что ты напишешь. Дела плохие, девчонки, ЧП. Что такое? Вот сейчас в столовой. Ох, не могу. Сейчас мне Таня секретарь шепнула, ей Валька из Крутильного. А той, той, в общем, еще кто-то. Только это пока секрет, только между нами. Ну, это понятно, ну ну что? Но, само собой. Да, да, никому не ни слова. На фабкоме итоги цехового соцсоревнования подводили. Ну? Улыбнулось нам первое место, то та... Ой, то есть как? Здравствуйте, пожалуйста. Вот еще новости. Да, печальный факт, лишились первого места, и привет. Так, а по какой причине? Пока не, неизвестно, завтра объявят, тогда узнаем. Да неправда это. Неправда не может этого быть. Нет, сведения точные. Таня, секретарша, врать не будет. Валька из Куртильного тоже. Ну вот, теперь и танцуйте. Ой, девочки, узнать бы, в чем дело. Работали вроде на совесть, все силы вкладывали. Ведь от души старались. Слушай, Ягодкина, а может, это твоя вина? А? У тебя уж который день на машинах завалы. Да ведь я... Вика, ну я же стараюсь. Только... Только-только, ты мне мозги-то не крути. А вдруг ей стало трудно на восьми сторонках работать? Да, а у тебя сколько? А у Нины, а у меня? У всех четыре машины, у всех восемь сторонок. Ух, обидно даже, если бы не умела. Ай, как ведь умеет! Сколько лет шла в передовых, а теперь что? Ну что? Ну вон она переживает. А что? Может, что случилось? Так ты скажи. Из дома ты пишут. Ну что там, все живы-здоровы? Все. Ну так что же? Ну мы ж тебе не чужие. Ну вот, видишь, молчит. А вину-то чувствует. На всю бригаду пятно. Слышка, а? А ведь и премия может погореть. Ну да, уже погорела. Мы ж теперь не победители. Ой, правда. Ох. А я на премию рассчитывала. Выходит из одной, все страдают. Мамке резиновые сапоги присмотрела за 1- Ой, Господи, да отдам я тебе деньги. Сколько там нужно? Вопрос не в деньгах, Шура. Перед людьми стыдно. Наобещай ли с гору, а теперь. И уж в самом деле, Шур, чего ты? Ой, да уйду я, уйду, успокоиться. Уйти-то вот каждый может. Только от трудностей не уйдешь их преодолевать надо. Слышишь, Ягодкина, что бригадир говорит? Давай, преодолевай. А ты, Комова, помолчи. Понятно, когда требования в работе свыше сил. А то ведь научно обоснованные нормы. А душу ты можешь научно обосновать? Причем тут душа? Работать надо, она она... Еще комсомолка считается. Вот на бюро вызовем и разберемся. Да ну вас. Ай-яй-яй-яй, Ягодкина. Нехорошо. Подруги волнуются. А тебе хоть бы что? Ой, юмор, между прочим, Комова, здесь ни к чему. Лишний он юмор. -то. Да какой юмор? Я до глубины души возмущена. Как это она посмела нажить личные неприятности? Какое нахальство! Слушай, слишком ты умная, Комова. Насмешничать ты легче всего. А ты ведь ей лучшей подругой считаешься. А разве ты уже не подруга? Личные отношения у меня на дело не влияют. Покрывать никого не стану. А ты своим готова все простить, да? Понять во всяком случае. Вот и помогла бы подруге, если понимаешь. Да не насмешничала. Ой.